«Скоро полдень. Солнце печет. Пот глаза. Мы вытираем его рукавом. Иногда на рукаве оказывается кровь». Показался первый, более или менее уцелевший окоп. В нем сидят солдаты. Они приготовились к контратаке, и мы присоединяемся к ним. Наша артиллерия открывает мощный огонь и не дает нам сделать бросок. Бегущие за нами цепи Тоже приостанавливаются, они не могут продвигаться. Атака захлебнулась по вине нашей же артиллерии. Мы выжидаем. Огонь перекатывается на сто метров дальше, и мы снова прорываемся вперед. Рядом со мной одному Ефрейтеру оторвало голову. Он пробегает еще несколько шагов, а кровь из его шеи хлещет фонтаном. До настоящей рукопашной схватки дело не доходит. так как французам приходится поспешно отойти. Мы добегаем до наших разрушенных траншей, вновь захватываем их и продолжаем наступать дальше. О, эти броски вперед после отступления! Ты уже добрался до спасательных запасных позиций, тебе хочется проползти через них ужом, скрыться, исчезнуть. И вот приходится поворачивать назад и снова идти в этот ад». В эти минуты мы действуем, как автоматы. Иначе мы остались бы лежать в окопе, обессиленные, безвольные. Но что-то увлекает нас за собой, и мы идем вперед, помимо нашей воли, и все-таки с неукротимой яростью и бешеной злобой в сердце. Идем убивать, ибо перед нами те, в ком сейчас мы видим наших злейших врагов. Их винтовки и гранаты направлены на нас, и если мы не уничтожим их, они уничтожат нас. По бурой земле, изорванной, растрескавшейся бурой земле, отливающие жирным блеском под лучами солнца, двигаются тупые, незнающие усталости люди-автоматы». Наше тяжелое, учащенное дыхание — это скрежет раскручивающиеся в них пружины. Наши губы пересохли, голова налета свинцом, как после ночной попойки. Мы еле держимся на ногах, но все же тащимся вперед, а в наше изрешеченное продырявленное сознание с мучительной отчетливостью врезается образ бурой земли «С жирными пятнами солнца и скорчащимися или уже мертвыми телами солдат, которые лежат на ней, как будто так и надо. Солдат, которые хватают нас за ноги и кричат, когда мы перепрыгиваем через них. Мы утратили всякое чувство близости друг к другу, и когда наш затравленный взгляд останавливается на ком-нибудь из товарищей, мы с трудом узнаем его». Мы бесчувственные мертвецы, которым какой-то фокусник, какой-то злой волшебник вернул способность бегать и убивать. Один молодой француз отстал. Наши настигают его, он поднимает руки. В одной из них он держит револьвер. Непонятно, что он хочет делать, стрелять или сдаваться. Ударом лопаты ему рассекают лицо. Увидев это, другой француз Пытается уйти от погони, но в его спину с хрустом вонзается штык. Он высоко подпрыгивает и, расставив руки, широко раскрыв кричащий рот, шатаясь из стороны в сторону, бежит дальше. Штык, покачиваясь, торчит из его спины. Третий бросает свою винтовку и присаживается на корточки. Закрывая глаза руками, вместе с несколькими другими пленными он остается позади, чтобы унести раненых.